Ребята подошли и боязливо покосились на гранату, которую Малешкин так сжал, что побелели пальцы. — Забрось ее вон туда, в кусты! — посоветовал Домешек. Ну, Саня категорически отверг это разумное предложение, сказав, что на взрыв сбегутся и опять перепишут батареи ЧП. — Вставить на место чеку надо. Вот и все! — сказал Бянкин. — Мишка, давай чеку! — ефрейтер... Подул на чеку, обтер обватник и подступил к командиру. — Где там дырка? Малешкин протянул заряжающему руку с гранатой. — Что ж ты зажал дырку? Раздвинь пальцы — Не могу. Саня спрятал гранату за спину. — Почему? — удивился фрейтор. — Боюсь. — Бянке попытался отобрать у Малешкина гранату. — Ладно, черт с тобой. Держи крепче взрыватель. — А ты чего будешь делать? — испуганно спросил Саня. —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 Заряжающий с наводчиком принялись дико хохотать. К ним присоединился Щербак. Домешек схватил Малешкина за руку. — Я по этому поводу расскажу анекдот. Анекдота наводчик рассказать не успел. Появился комбат и приказал вводить машину на дорогу. На другом конце леса, как молотилка, застрекотала самоходка. К ней присоединилась вторая. Первая батарея уж заводит, догадался Малешкин, и стал торопливо натягивать фуфайку. Затрещал и защелкал мотор командирской машины, и в ту же секунду за кустами взвизгнул стартер, и как пушка захлопала в самоход копашки Теленкова.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 Саня, прикрывая лицо, руками стоял перед люком механика-водителя и ждал, когда тот запустит мотор. Стартер визжал, выл как сирена, а мотор не заводился. Саня, в конце концов, не выдержал, подскочил к люку. — Почему не заводится? А, ты что, меня угробить хочешь? — Аккумуляторы сели, — ответил Щербак. — Отчего ж они сели? Вчера заводили, а сегодня сели? потому что вы всю ночь рацияю гоняли!» — закричал Щербак. Саня опешил. Такого он Щербака не ожидал. Малешкина затрясло от обид. «Ты чего валишь с больной головы? Не подготовил машину, а теперь валишь. Но погоди, я с тобой разберусь!» — зловище прошипел Малешкин. «Не очень-то, лейтенант, разоряйтесь. А что вы все время музыку слушаете, факт, и никуда не попрешь!» — заявил механик. Действительно? Против этого факта переть было некуда. Радион любил и частенько, часа по два гонял рацию, хотя знал, что от этого аккумулятора разряжаются. Саня с тоской посмотрел в глаза механика-водителя. Они от гнева округлились и пожелтеяли, стали как медные пуговицы. — Давай еще попробуй, Гриша! — попросил Саня. — Щербак попробовал. —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 Последние дни скис, и почти перестал рассказывать свои анекдоты. Мишка, выпусти из системы воздух! Там есть краник, поверни вправо! кричал младший лейтенант Малешкин. Сам он толком не знал, где этот краник находился, но знал, что он есть, и что повернуть его надо вправо. Наводчик же отлично знал этот краник, и поворачивать его ему приходилось тысячу раз еще до младшего лейтенанта Малешкина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 как на войне наводчик повернул краник спустил на днище машины сто граммов газойля щербак нажал кнопку стартера он дзинькнул и мотор завелся с таким остевенелым хлопанем что у Сани чуть не лопнули барабанные перепутки щербак со страшным скрежетом воткнул первую скорость и дал такой газ что машина пробкой вылетела из ямы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 А Щербак ожесточенно ругался. Саня бросился к машине. — Что? Опять? Что? Лопнула тяга левого фрикциона. — Почему ж она лопнула? — со слезами на глазах спросил Саня. — Почему? — Лопнула, и все, — ответил Щербак. — Ну и гарж ты, Гришка. — Мерзавец, — сказал Домешка. У меня все готово, подлец. Подошел Бянкин и, узнав, в чем дело, мрачно засупел.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 И Фрейдер выразительно щелкнул языком. У Щербака испуганно забегали глаза. — Вы что, ребят, с ума сошли? Думаете, я ее нарожь сломал? Ей-богу, она сама сломалась. — Почему ж ты перед выездом не проверил? А доложил лейтенанту, все готово, а? — спросил Домешко. — Да, почему ты доложил, все готово? — повторил Саня. — Ну что, в на меня навалились? Подумаешь, тяга, я ее сейчас в одну минуту. — Одну минуту, и поедем, товарищ лейтенант! Щербак выскочил из машины, забегал вокруг нее, с грохотом открывая ящики с инструментами, бросился назад к яме, где раньше стояла самоходка, и вернулся с толстым концом проволоки. Щелкая по смогам прутиком, короткими отрывистыми шажками к машине подошел капитан Сергачев. — Опять у Малешкина, не слава богу! — усмехнул скомбат.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 — Сейчас поедем! Один секунд, товарищ комбат! — крикнул из машины водитель. — Ни у кого не лопнуло. — А у Малешкина лопнуло. Вот навязали мне на шею командира. Желчно, не разжимая зубов, процедил капитан Сергачев и, резко повернувшись, пошел от машины четко чеканя шаг. — Это ж неизвестно, кого кому навязали. И ж зачекелял, как принцесса Турандот, — сказал Домешек. Бянкин неожиданно сорвался с места и побежал за комбатом. Догнав, стал что-то говорить ему, энергично размахивая руками. Саня смотрел на них и думал, что Сергачев наверняка отнимет у него самокотку. Настроение было отвратительное. Ничего не хотелось сделать. И ничто не радовало даже предстоящий марш, наступление, бои, к которым он так рвался. — А чем лейтенант задумался? Окликнул он наводчик. Да так. Ужасно все плохо, Миша, пожаловался Сань. Не унывайте, лейтенант. Еще будет ты хуже. Саня вздохнул. Веселый ты, парень, Мишка, отчаянный. Дамешка удивленно вскинул на командира свои большие, с тяжелыми веками, глаза и очень серьезно спросил. Это я-то веселый, отчаянный! Еобнял Малешкин. Сейчас, сан саныч я вам по этому поводу. Расскажу заплесневелый анекдот. Саня приготовился слушать. И на этот раз Мишка не успел рассказать свой заплесневелый анекдот. Из люк высунулась грязной рожи щербака, и скале зуба объявила. — Готово! Поехали! Самоходка переползла через канаву. Саня с домешком вскочили на нее, и машина покатила по дороге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 Мелкий, как крупа, стал подмораживать. Экипаж уселся на жалюзи и накрылся брезентом. Саня залез в шубу. Шуба — это тоже была своего рода реликвии полка. Ее привез начальник штаба майор Кенриф из Монголии и сдал на склад помпохозу Андрющенки. Когда в полк привезли легкие романовские полушубки и стали одевать в них офицеров, Саня не досталась полушубка, Помпа Хос выдал ему этот тяжелый, как в шкура, монгольский тулуп. В него можно было завернуть двух лейтенантов Полешкиных. Чего стоим? Ну, чего стоим? — сердит спросил себя Саня. Его окликнул Ефрет Рыбянкин. — Лейтенант, узнай, когда тронемся. Может, че обедать тут будем? Саня сполз с машины и пошел вдоль колонны. Шел, переваливаясь сбоку на бок, а сзади волочилась шуба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 И громко доложил, — Товарищ генерал Малешкин, полк в полном составе к маршу готов? У всех, видимо, было отличное настроение, поэтому хохотали так громко и долго, что сани стало не по себе. Смеялись все, и командир полка Басов, и начальник штаба, и даже пожилой строгий замполит полковник Овсянников. Когда смех наконец смолк, Овсянников сказал, — А что?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 вы говорите Малешкин, что наводчик дотронулся до гранаты и чека сама вывалилась прервал молчание майор Кенриф. — так мне сказал наводчик ответил саня а сколько в сумке гранат шесть и все со взрывателями все начальник штаба повернулся к басу во время движения машину трясет Усики, вероятно разогнулись и чека свободно вывалилась ведь какая случайность а если б не испорченный взрыватель? Полковник Басов вынул из кармана платок, вытер лицо и шею. — Капитан Сергачев, почему вы об этом сразу не доложили? Сергачев пожал плечами. — Я этому не придал значения. — Вот как? — выдавил Басов. — А вот Малешкин придал этому значение. Мне об этом рассказал заряжающий. Сергачев вытянулся и щелкнул кабуками. Басов уставился на Саню.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 Недоумевая, переспросил Басов и с интересом посмотрел на Сергачева. Теперь все смотрели на капитана. Сергачев вскинул подбородок и заговорил твердо, не спуская глаз полковник. Снимать с машины! Командир у меня нет прав. Я имею в виду, товарищ полковник, подать вам рапорт, чтобы убрали из батареи младшего лейтенанта Олешкина. Я его подам после боевых действий. Почему? Сергачев удивленно вскинул брови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 Я не полез бы за этой гранатой. Саня подозрительно скосил на приятеля глаза. Ни за чтоб не полез! Решительно заявил Пашка и хлопнул Саню по спине. Храбрец ты, Малешкин. Саня это очень польстила, и он начал отладить той же монетой. А, сам-то какой! Один против шести тигров сражался, но он сравнил. Тигры! Другое дело, а тут верная амба!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 Саня смотрел ему вслед и думал, треплется Пашка или за правду, и в конце концов решил, что треплется. Нахватал орденов, вот и ломается. Знает, что его с машины ни за что никто не снимет. А если б сняли, небось, как сумасшедший бы забегал. А меня снимут, кому нужен такой неудачник. Боже мой, как мне не везет.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 Бянкин закашлялся с надрывом, как старик, и, откашлившись, прохрипел. Интересно, мы когда-нибудь поедем? — А куда торопиться? — спросил Щербак. — Гришка, мудр, как змей, — заметил Домешка. Щербак зевнул. — Пока стоим, повара могли бы шей кашу сварить. Да разве чмошнить пошевеляться? — Наш командир ничего, не из трусливых. — задумчиво проговорил ефрейтор Бянкин. Саня притаился и смахнул ладонью слезы. Щербак презрительно хмыкнул. — А ты б полез за гранатой! — закричал на него домешек. — Приказали полез. полез — Полез! — передразнил водителя ефрейтор. — У самого от страха шары на лоб вылезли! Щербак обиделся не на шутку. — Вы меня видели в бою? — Не боись! Щербак не подведет!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 — Лейтенант, долго мы еще стоять здесь будем? — Саня тяжко вздохнул. — Не знаю. Ефрейтор выразительно посмотрел на Щербака. Тот взмахнул руками, спрыгнул с машины и из горбис побежал в техчасть. Саня невольно улыбнулся. — Здорово его! Продраили. — Ничего, лейтенант, мы его обстругаем! Гладенький будет! — весело крикнул Домешка. Если бы эти слова Саня услышал час назад, как бы он радовался!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 У Сани невольно сморщилось лицо и дрогнули губы. — Ты доложил комбату о гранате. — Я? А что? — Так ничего. Правильно сделал. Повернувшись спиной к заряжающему, Саня пошел вдоль машины, остановился у люка механика-водителя и долго смотрел на запрошенный снегом лист брони, а потом, сам не зная для чего, аршинными буквами, Написал на ней пальцем Малешкин.